Глава одиннадцатая. Вечер. Эпиграф. Была в ней даже холодность мила. Вдруг вздрогнула хорошенькая ручка и выскользнула из его руки, пожатием нежным бегло подарив. Столь незаметным, столь неуловимым, что он, вздохнув, подумал, быть не может. Байрон. Дон Жуан. Песнь первая, страфа 71. Однако же надо было показаться в Верьере. Выходя от священника, Жульен удачно столкнулся с господином Вально, которому он не замедлил сообщить о прибавке жалования. Вернувшись в Вержи, Жульен сошел в сад только глубоким вечером. Душа его была утомлена множеством сильных ощущений, волновавших его в течение дня. — Что я им скажу? — думал он с беспокойством, вспомнив о дамах. Он был далек от того, чтобы осознать, что душа его была именно на уровне тех мелких событий, которые обычно поглощают все интересы женщин. Часто Жульен бывал непонятен госпоже Дервиль и даже ее подруге, и, в свою очередь, понимал только половину того, что они ему говорили. Таково было действие силы и, если я смею так выразиться, величие страстей, волновавших душу этого юного честолюбца. Ежедневно происходили бури в этом странном существе. Входя вечером в сад, Жульен был расположен поболтать с хорошенькими кузинами. Они ожидали его с нетерпением. Он занял свое обычное место рядом с госпожою Дариналь. Вскоре наступил полный мрак. Ему захотелось взять белую ручку которую он уже давно видел близ себя на спинке стула. Сначала ему уступили, но затем отняли у него руку, выражая этим досаду. Жульен готов был остановиться на этом и продолжал весело болтовню. Но в это время он услышал шаги господина де Ренале. У Жульена еще звучали в ушах грубые слова этого утра. «Не лучше ли всего?» — сказал он себе. посмеяться над этим существом, так щедро одаренным судьбою, взяв в его присутствие руку его жены. «Да, я это сделаю. Я, которому он выразил столько презрения». С этого момента спокойствие, столь несвойственное характеру Жульена, быстро улетучилось. Он страстно захотел и уже не мог ни о чем другом думать, как о том, чтобы госпожа де Реналь дала ему снова руку. Господин Дереналь с возмущением говорил о политике. Два-три фабриканта в Верьере разбогатели больше его и собирались досадить ему на выборах. Госпожа Дервиль слушала его. Жульен, раздраженный этими рассказами, придвинул свой стул к стулу госпожи Дереналь. Темнота скрывала все движения. Он осмелился положить свою руку очень близко к хорошенькой обнаженной ручке. Он был взволнован, мысли его мешались. Он наклонился к прелестной ручке и дерзнул прикоснуться к ней губами. Госпожа Дереналь вздрогнула. Муж ее был в четырех шагах. Она поспешила дать Жульену руку и в то же время слегка оттолкнула его. Тогда как господин Дереналь продолжал громить мошенников и богатеющих якобинцев, Жюлье насыпал протянутую ему руку страстными или, по крайней мере, казавшимися таковыми госпоже де Реналь поцелуями. А между тем несчастная женщина в этот же роковой день держала в своих руках доказательства, что человек, которого она обожала, не смея сам в том признаться, любил другую. Пока Жульена не было, она чувствовала себя такой безмерно несчастной, что должна была задуматься. «Как?» «Я люблю?» — спрашивала она себя. «Я влюблена? Я, замужняя женщина, могу влюбляться?» «Но», — говорила она себе, «я никогда не чувствовала к моему мужу этого безумного чувства, которое приковывает все мои мысли к Жульену. В сущности, ведь это почти ребенок, преисполненный уважения ко мне. Это безумие пройдет. Какое дело моему мужу до чувств?» которые я питаю к этому юноше. Господин Дереналь нашел бы скучными мои разговоры с Жульеном. Он думает только о своих делах. Я ничего у него не отнимаю ради Жульена.